Он выпрямился в кресле, насколько мог, сделав небрежно вальяжную физиономию. Ну, всякое бывало, а вот сниматься для ТВ приходилось впервые в жизни. Девица закинула ногу на ногу, превратив черную юбчонку в нечто ну, чисто символическое. Положила на колено большой блокнот, нацелилась на страницу авторучкой. Все это Петр... Определил для чистого понта. Страницы были чистые. «Юная деловая дамочка потребна для имиджа...» Она обворожительно улыбнулась в камеру. «Добрый день, дамы и господа. В эфире «Деловой Шантарск» с Викой Викентьевой. Сегодня нас любезно пригласил в гости один из капитанов местной промышленности, шантарский Эндрю Карнеги, если можно так выразиться, Павел Иванович Савельев. «Павел Иванович, первый и самый волнующий вопрос, конечно же, судьба Тарбачанского проекта, имеющего огромное значение для области. Вы можете поделиться секретами?» ну, «Собственно, никаких секретов на сегодняшний день и не существует уже». Степенно, — сказал Петр, неотрывно глядя в камеру, словно птичка на удава. Уже через три дня в Шантарск прилетают представитель премьер-министра и иностранные инвесторы. «Они проведут у нас несколько дней. Будут проведены переговоры по окончательному согласованию документов. проведем, он поймал себя на том, что употребляет проведем, чуть ли не через слово и задумался... какой бы другой термин подыскать. Ну, одним словом, проведем... Тфу ты! Если можно так выразиться, окончательную притирку, поскольку речь идет об огромном пакете документов, охватывающем интересы доброй полусотни шантарских предприятий и организаций. Ну, вряд ли Пашка будет в претензии. Все, что он написал... Пётр проштудировал четыре раза и сейчас чесал без малейшей заминки. Разве что речь вдруг обрела противный канцелярский привкус. В голову, как не бился, лезли одни бюрократические перлы. И после этого начнётся финансирование? Да, в самые сжатые сроки после подписания. Кивнул Петр, уже немного освоившись смутно темной стеклянной линзой камеры и позволяя себе временами отводить от нее взгляд. Правда, при этом следовало зорко следить, чтобы взгляд не упирался слишком часто в обнаженные ножки вики Викентьевой. Вдруг на голубом экране это будет смотреться как-то неподобающе. Зато сама Вика подобными страхами не страдала ничуть, то и дело подбирала такие позы, чтобы будущие телезрители могли в полной мере оценить длину и стройность ножек, при этом она непринужденно и весьма убедительно черкала что-то в своем блокноте, но Петр-то видел со своего места, что это самые обыкновенные каракули, имеющие отдаленное сходство с буквами». Правда, телезрительно этого просечь, но никак не мог. Другими словами, наш фигурально выражаясь космический корабль стоит на старте и ожидает лишь команду на взлет. «Вы подобрали очень удачное сравнение, Вика», — сказал Петр, «позволив себе немного непредусмотренный сценарием от отсебятины. Именно космический корабль, который выведет нашу область на непротарённой доселе орбиты». Это тоже была отсебятина. Он испугался, не перехватил ли с пафосом, но Вика благосклонно с умненьким видом кивала, то и дело выводя в блокноте новую порцию кривулик, И Петр приободрился, окончательно расставшись со страхом перед камерой. В сущности, не столь уж мудрёное занятие. Насчёт непроторённых орбит получилось неплохо. Если Пашке не понравится, не знаю уж, чем ему и угодить. По-моему, сумма инвестиций превышает 300 миллионов долларов. Пока я предпочёл бы говорить о первом транше. Сто пятьдесят миллионов. Солидно поправил Петр, в который раз попытавшись понять умом эту сумму, но вновь отчаявшийся осознать ее реальность. Интересно, сколько из этой умопомрачительной сумочки достанется непосредственно дюрандалю? Надо полагать, нехилая доля. Иначе Пашка не старался бы так, не выдумывал фокус с двойником. «И все эти деньги достанутся области». но, ну, разумеется», — усмехнулся Пётр, — «это масса новых рабочих мест, множество проектов, обеспечивающих занятость на несколько лет вперед для тысяч наших земляков. Не сочтите за саморекламу, но мы...» Все, кто участвует в этом проекте, не намерены уподобляться иным шустрым господам, ухитрившимся подевать западные кредиты неведомо куда. Видимо, то, что Москва выбрала именно вас и ваших партнеров, как раз и объясняется вашей безукоризненной репутацией за все эти десять лет вашего пребывания в частном бизнесе. «Я очень надеюсь, что именно эти соображения оказались в свое время решающими», — скромно сказал Петр. В общем, все ее вопросы он знал наперед, опять-таки Пашка снабдил. Вполне возможно, сам и составлял, редактировал. Вот, значит, как создаются безукоризненные репутации, в том числе и с помощью таких вот голоногих девочек. — Павел Иванович, я понимаю, что в нескольких фразах ни за что не удастся пересказать секреты суть вашего успеха, — молвила Вика с явственно просматривавшимся пиететом, — но все же, если в двух словах, как вам все это удалось? Петр старательно наморщил лоб, подпер кулаком подбородок, опустил взор, опять-таки поневоле оказавшись вынужденным обозреть ее ножки, подумал и заключил. Дело в направленности бизнеса, Вика. Меня никогда не привлекали финансовые спекуляции, столь популярное в нашем многострадальном отечестве делание денег из воздуха. Так уж сложилось, что я десять лет производил, шел по пути указанному Эндрю Карнеги, Генри Фордом, плеядой выдающихся предпринимателей Старой России, Рябушинским, Путиловым, Гуджоном, Третьяковым. Почему-то именно сейчас ему на ум пришли типы фотографий тех из сейфа. Так и плясали перед глазами. Однако следовало отдать Пашке должное все, о чем Петр только что тарахтел и в самом деле имело место. Все было чистой правдой. Ухитрился ведь беспутный братец, пусть он трижды сексуальный маньяк, все эти десять годочков заниматься производством, нарабатывать надежную репутацию. В столице сидят не дураки. Примитивному финансовому выжиге вряд ли позволили бы и на километр приблизиться к нынешнему премьер-министру. Судя по окипе документов, которые он проштудировал, Торбачанский проекты вещь серьезная, и, в конце концов, неизвестно еще в точности, как развлекались в свободное время господа с мистерами все эти Форды, Путиловы и Гужоны».